Глава 39. Стюарт Редман сидел на обочине дороги и ел свой ленч. До него доносился нарастающий шум моторов. Он допил последний глоток пива и аккуратно завернул пачку с оставшимися крекерами. Он взял свою винтовку, снял ее с предохранителя и положил рядом. Судя по звуку, приближались небольшие мотоциклы. В этой всеобъемлющей тишине... Было невозможно определить, как далеко они находятся. Может быть, милях в 10 Времени достаточно, чтобы поесть еще, но ему не хотелось есть. Солнце ярко светило, и мысль о встрече с живыми существами была приятной. Он не видел ни одного человека с тех пор, как покинул дом Глена Бэтмена в Уцвилле. Он снова бросил взгляд на винтовку. Снять ее с предохранителя было необходимо, так как живые существа могли оказаться кем-то вроде Элдера. Но он не взял винтовку в руки, так как надеялся, что они окажутся кем-то вроде Бейтмена. Разве что не с таким мрачным взглядом на будущее. Он подобрался, когда мотоциклы наконец-то вынырнули из-за поворота. Это были две «Хонды» с объемом двигателей 250 сантиметров квадратных, управляемые мальчиком лет 18 и девушкой, которая, возможно, была старше, чем ее спутник. На девушке были светло-голубые «Левис» и желтая блузка. Они заметили его, и оба мотоцикла слегка отклонились от курса, так как их обладатели с трудом справились с удивлением. Рот мальчика открылся. На мгновение стало неясно, остановятся ли они или проедут мимо, направляясь на запад. Стью поднял руку и приветливо сказал им «Хелло». Сердце его иступленно билось. Ему очень хотелось, чтобы они остановились. Так и произошло. На мгновенье он был поражен напряженностью их поз. В особенности это относилось к мальчику. Он выглядел так, словно ему в кровь вогнали галлон адреналина. Конечно, у сью была винтовка, но она лежала рядом. А они сами были вооружены. У мальчика был револьвер, а у девушки за спиной болталось небольшое охотничье ружье. «По-моему, нормальный парень, Гарольд», — сказала девушка, но мальчик, которого она назвала Гарольдом, напряженно застыл верхом на своем мотоцикле и смотрел на Стю с удивлением, прикидывая в уме течение возможного конфликта. «Я сказала, что, по-моему...» «Как мы можем в этом убедиться?» отрезал Гарольд, не спуская со Стью глаз. «Ну, я очень рад вас видеть, если это способно вас убедить», сказал сью «А что, если я вам не поверю?» с вызовом сказал Гарольд. И сью заметил, что мальчиком снова овладел страх. Страх перед ним и перед ответственностью за девушку. «Ну, тогда я не знаю». Стью поднялся. Рука Гарольда дернулась к обуре. «Гарольд, оставь! сказала девушка. Она умолкла, и какое-то время все они не знали, что делать дальше. Совокупность трех точек, которые могут сформировать треугольник, форму которого пока невозможно предугадать. У, -у, у сказала Фрэнни, усаживаясь на островок моха у подножья придорожного вяза. «Похоже, мозолина задницы у меня никогда не пройдут, Гарольд». Гарольд сердито хихикнул. Она повернулась к Стью. «Вы когда-нибудь пробовали проехать 170 миль на Хонде, мистер Редман?» «Не рекомендую». Стью улыбнулся. «Куда вы направляетесь?» «Какое вам до этого дело?» — грубо спросил Гарольд. «Что это за отношение к людям?» — спросила Френ. «Мистер Редман — первый человек, которого мы видим со дня смерти Гуса динсмора Я хочу сказать, что если мы отправились в путь...» не для того, чтобы найти других людей. То для чего же тогда? — Он просто заботится о твоей безопасности, — спокойно сказал Стью. Он сорвал травинку и стал жевать ее. — Правильно, забочусь, — сказал Гарольд, не смягчив тона. — Я думаю, мы искали друг друга, — сказала она, и лицо Гарольда потемнело. — Да что ты говоришь, — пробормотал Гарольд. он посмотрел на сстью из подлобья и вытащил пачку мальбара из кармана кортки потом он вытащил одну сигарету и закурил ее как человек лишь недавно пристрастившийся к этой привычке примерно позавчера